Мы должны воспользоваться первыми порывами ветра и добраться до наших шлюпок, прежде чем у нас сорвет паруса. А там будь что будет. Мачты выдержат, и нам с вами тоже придется выдержать, хотя будет не сладко. Штиль продолжался. Мы пообедали на скорую руку, Меня тревожила судьба 18 человек, скрывавшихся где-то за горизонтом, в то время как на нас медленно надвигались черные громады туч. Но волка Ларсона это, по-видимому, не особенно беспокоило, хотя, когда мы вышли на палубу, я заметил, что у него слегка раздуваются ноздри, и движения стали быстрее. Лицо его было сурово и жестко, но глаза ясно-голубые в тот день, как-то особенно поблескивали. Меня поразило, что Ларсен был весел, свирепо весел, словно он радовался предстоящей борьбе, ликовал в предвкушении великой минуты, когда стихии обрушатся на него. Не заметив меня... Он презрительно и, должно быть, бессознательно расхохотался, словно бросая вызов приближающемуся шторму. И сейчас еще вижу я, как он стоял, словно пигмей из Тысячи и одной ночи перед исполинским злым гением. Да, он бросал вызов судьбе и ничего не боялся. Потом он пошел в камбус. — Кок, ты можешь понадобиться на палубе. Когда покончишь со своими кастрюлями и сковородками, будь наготове, тебя позовут. Хемп, сказал он, заметив, что я смотрю на него во все глаза, — это получше виски, хотя ваш амархаям Хайям этого не понимал. В конце концов, он не так уж умел пользоваться жизнью. Теперь и западная половина неба нахмурилась, солнце померкло и скрылось во мгле. Было два часа дня, а вокруг нас сгустился призрачный полумрак, прорезываемый беглыми багровыми лучами. В этом призрачном свете лицо волка Ларсона пылало, и моему растревоженному воображению мерещилось как бы некое сияние вокруг его головы. Стояло необычайная, сверхъестественная тишина, и в то же время все вокруг предвещало приближение, шума и движение. Духота и зной становились невыносимы. Пот выступил у меня на лбу, и я почувствовал, как он каплями стекает по лицу. Мне казалось, что я теряю сознание, и я ухватился за поручни. В эту минуту пронесся еле заметный вздох ветерка. Будто легкий шепот прилетел он с востока и растаял. Нависшие паруса не шелохнулись, но лицо мое ощутило это дуновение как приятную свежесть. «Кок — Кок! — негромко позвал Волк Кларсон, Показалось жалко, все в шрамах лицо Томаса Магриджа. «Отдай талии Фог гика и переложи гик. Когда фок начнет наполняться, потрави шкот и опять заложи талии. Если напутаешь, это будет последней ошибкой в твоей жизни. Понял? Мистер Ван Вейден, будьте готовы перенести передние паруса. Потом поставьте топселя и как можно скорее...» Чем быстрее вы это сделаете, тем легче вам будет справиться с ними. Если ког замешкается, дайте ему в зубы. Я почувствовал в этих словах скрытую похвалу и был доволен, что отданное мне приказание не сопровождалось угрозой. Нос с шхуны был обращен к северо-западу, и капитан хотел сделать поворот Форде-Винт при первом же порыве ветра. «Ветер будет дуть нам в корму», — объяснил он мне. Судя по последним выстрелам, шлюпки отклонились немного к югу. Он повернулся и пошел к штурвалу. Я же направился на бак и занял свое место у клеверов. Снова и снова пронеслось дыхание ветерка.